Глава 12. Закончив разговор с администратором, я направился в номер Каткова. Не стал дожидаться утра. Уж очень мне не терпелось сверить размеры кинжала с имеющимися данными в медицинской экспертизе. Алексей жил в двухместном номере вместе с Федей. Придется и его разбудить тоже. Нехрен спать, когда родина в опасности. Я постучал в дверь. Выждав пару секунд, забарабанил посильнее. Кто? Недовольно пробурчал приглушенный голос Погодина. «Опер в пальто!» «О, Андрей, ты чё так поздно?» «Открывай, расскажу». Замок щелкнул, и дверь распахнулась, выкатив мне на обозрение Федю в трусах, в майке и с прической из поговорки «Просиновал». «Случилось чего?» Щурился он одним глазом, второй, видно, еще спал и не хотел открываться. «Труп?» «Случилось. Где Алексей?» Сказал я, сразу входя. По бабам пошел, сказал, что утром будет. «Чего?» — завис я на одной ноге, снимая со второй ботинок. «Ой, да здесь он, где же ему быть?» — махнул Федя рукой. «Не слышишь? Храпит!» — шутник хмыкнул я. «У Алексея с бабами столько же общего, сколько у папуаса и белых медведей. Хотя он и тоже женился, а ты вот все бабылем ходишь». Шерлок Холмс тоже один был, гордо заявил Федор. «Ты, скорее, на Ватсона похож», — хмыкнул я. «Это почему?» Я не стал говорить про превосходство в интеллектуальном разрезе. Пошутил интеллигентнее. «На скрипке не умеешь играть». Я подошел к храпящей горе под одеялом и потряс Коткова за плечо. Тот проснулся не сразу. Сначала попытался плотнее зажмуриться, но глаза пришлось все же открыть. Он таращился на меня, а потом, наконец, спросил, осознав реальность. «Опять убийство?» «Опять? Вставай!» «Кто на этот раз?» «На манеже все те же. Убийство старое, а обстоятельства новые. Я кинжал откопировал, надо сверить размерчик. Где у тебя заметки из заключения эксперта?» «Ты серьезно?» «Андрей Григорьевич, ты больше времени не нашел другого. Три часа ночи». «Не-а, уже четвертый час», — уточнил я. «Доброе утро, страна!» «Ага», — пробурчал Федя. «Скажи это свое еще коронное, дескать, на пенсии отоспитесь, доживите сначала до нее. Злой ты, Петров. Не ворчи, Федя, я на след напал. Смотри». И я вытащил из кармана мятую бумагу, на которой белела обрисовка клинка на фоне серой мазни от копирки. «Ну и что это? У Федя даже второй глаз открылся». Я был в квартире Светлицкого и снял отпечаток, точнее контуры с кинжала, как смог, через копирку. Катков, обернувшись в халат, который больше напомнил тент для танка, выложил на стол блокнот со своими записями. Полистал, поводил пальцем по строкам, выискивая нужную информацию. На полях блокнота красовались отпечатки монет, которые Алексей любил штриховать через листок, переводя советские копейки на бумагу в виде графических изображений. «Вот, смотрите», — сказал криминалист. «В экспертизе написано, что максимальная ширина клинка, которым нанесено колющее-режущее повреждение, составляет 35 миллиметров». Я уже в это время мерил штангенциркулем, который извлек из кармана контур клинка на листке. «34 миллиметра, эх, чуть-чуть. Один -чуть. миллиметр — это может быть и погрешность», — авторитетно заявил криминалист. «Да какая погрешность?» — буркнул я на него. Я все точно снял. Конечно, я торопился, и в этих обстоятельствах вряд ли кто смог бы сработать аккуратнее, но вот сейчас загадочный миллиметр начинал меня терзать. Был он или не был. Но Катков, как оказалось, имел в виду другое. Ты, может, и точно. А вот судмед мог и немного ошибиться, сам понимаешь, что мягкие ткани не металл. Они немного разойтись или сойтись могут. Они на коже замеры делают, возразил я. «Кожа форму нормально держит». Да, но при извлечении клинка из тела кинжал мог сделать на коже дополнительный разрез, который совпал с основным, стал его продолжением. «Вот если бы у тебя отпечаток был не 34, а 36 миллиметров, тогда можно было бы говорить, что это не то орудие. А так исключать его нельзя». «Подожди. Думаешь, этим кинжалом убили Завьялову?» – вмешался Федя. Это решать судмед будет, когда мы орудие официально изымем и ему предоставим, но, по моему мнению, это наш клиент. Котков был похож на сову и все время тер щеки, сились проснуться, но явно говорил дело. «Отлично!» — потирал руки Федя, будто это он добыл отпечаток клинка. «Есть улика против нашего писаки. Можно брать». «Рано!» — я задумчиво щелкал штангелем. «Крови-то на кинжале нет». Чистый, как слеза единорога. Если там что и было, то ее тщательно замыли. Сам по себе кинжал лишь косвенная улика. В экспертизе будет в итоге написано, что могло быть нанесено повреждение Завьяловой им, а могло быть любым другим кинжалом, схожим по параметрам. Кроме того, хоть кабинет писателя и замыкается, кинжал мог взять кто-то посторонний. Я сегодня сам убедился, что там замок дурацкий. Дверь отпирается любым ножичком или отверткой. «Кто же посторонний?» — пригладил синовальные вихры Федя. «Он что, в коммуналке живет?» «В квартире. Но там дочурка еще. Следователь прокуратуры, кстати, Соловейчик Варвара Андреевна». «Ого, это ты теперь и следачку подозреваешь?» Федя бросил возиться с волосами и теперь чесал ухо. «Хотя были у нас прецеденты. Вспомните Галю из Новоульяновской прокуратуры». «Лучше бы он про это не говорил». Почему сразу подозреваю, пожал я плечами, просто вслух проговариваю все возможные варианты. К этой варе еще и парнишка вхож был Анатолий, мажорчик местный, избалованный, но у таких фиг знает что на уме. Я вспомнил, что ведь он пришел на рандеву со мной не только с дружками, но и с ножичком, и на это по таким-то спокойным временам все-таки требовалась известная степень отмороженности. — Теоретически, — добавил я, — он тоже Кенжик мог взять. Нужно будет пробить его связи с жертвами. Есть ли они вообще? — Ну, тогда уж и про Сему Кондейкина не забудь, — напомнил Федя. — Записать в подозреваемые. У него 42 размер обуви и книжки Светлицкого он брал в библиотеке. И живет рядом с жертвой и знает про хитрушку с балконом. Сема не мог. Замотал я головой, а потом задумался. Хотя... «Бывает так, что это, оказывается, тот, на кого совсем не думаешь. Проверим его тоже. Ага. А какой размер обуви у Светлицкого?» — спросил Алексей. И на это у меня был готов ответ. Примерно как у меня. Я в прихожке только беглый осмотр провел его чобот. Не получилось маркировку посмотреть. А на глаз я не могу, как ты, определять. Пусть так. А у тебя какой? Когда сорок я а когда и 42-й налазит, в зависимости от модели и производителя. Стало быть, нога Светлицкого тоже подходит нам, резюмировал Федя. Это самый распространенный размер, покачал головой Алексей. Зато мы знаем, что убийца мужчина, а не женщина, не сдавался погоден. Я бы не исключал женщин, задумчиво пробормотал я. Они бывают очень хитры и коварны, особенно когда хотят нас запутать. «Тебе эта Варя покоя не дает?» Недвусмысленно улыбился Федор. «Она хоть симпатичная?» «Какая Варя?» Из зоны прихожей раздался голос Светы. «Я не поняла». «А вы что не спите?» Алексей вздрогнул, Федя глупо улыбнулся и пожал плечами, а я попытался оправдаться. «Работаем, милая, срочную информацию проверяем». «Какую еще информацию?» Света наступала, парни прыснули по сторонам. А я стойко встретил надвигающуюся опасность. Уж не полученную ли от Вари путем мороженого? — Не было никакого мороженого, — честно заявил я. — Про коньяк же меня не спросили. И вообще, парням уже спать пора. Пойдем к нам. Я взял девушку под локоток. Та нехотя подчинилась, косясь на меня, как змея на тушкана. — Чем это от тебя пахнет? Света сверлила меня взглядом, благо мы уже были в своем номере, когда она учуяла запах какого-то модного мыла, которым застирывало пятно крови Варя. Да это я упал. И что? Хорошо, что на клумбу, мягко, с цветами оказалось. Пропах немного. Ты думаешь, я поверю в эту ерунду? Глаза Света недобро сверкнули. А чей-то волос на тебе? Где? Вот. Света подцепила невидимую блинку с моего плеча и выставила пальцы на просвет. Волос был не темный, как у Вари, и не слишком длинный. Фу, так это же твой, уверенно заявил я. Ну да, точно. Повезло тебе. Пошли уже спать, скоро на работу вставать. На пенсии отоспимся, промурлыкала Света и вдруг обвила мою шею руками, подтягивая к кровати. Мысли об измене в ней явно пробудили страсть. Поспать мне в ту ночь так и не удалось. Но я совсем об этом не жалел. Елена Петровна, отработав смену администратора в гостинице «Север», не стала отсыпаться дома. Подремать ей неплохо удалось и на работе, в кресле. Впереди выходные, и нужно успеть на дачном участке доделать все приусадебные дела. Помощников нет, женщине далеко за 40, живет одиноко. Первому же она не дождалась из армии, а последующие, словно наказание, Свалились на ее голову непутевые. Один спился, второй ушел к молодой. От мужей достался лишь кот. Детей так и не завели. Елена Петровна надела привычный дачный наряд. Старая кофта, штаны больше похожие на ритузы. Женщина оглядела себя в зеркало. Поморщилась. Господи. Вылитая бабка. Но не надевать же на огородные работы дефицитные джинсы и кроссовки. В дачный автобус все так заходят. Елена Петровна захватила с собой томик любимого писателя Светлицкого, бережно положила его в широкую сумку из советского Дермантина, вышла из квартиры и побрела на остановку. Погожий сентябрьский денек светился приветливым солнышком, игравшим на витринах и на спицах колес, проезжающих мимо детских колясок. Их катили счастливые мамаши. Елену Петровну они раздражали. Чему-то можно постоянно глупо улыбаться. Счастью. Добрость, да вообще не факт, что их муж дома ждет. Бывают и неполные семьи. А если и имеется муж, то наверняка, пока жена в декрете сидит, секретарь-машинисткой какой-нибудь на работе развлекается. Или вообще с бухгалтершей. Из бухгалтерии тетки Стервозня, если в мужика вцепятся, то не отпустят. От таких мыслей стало вдруг тепло на душе. И Елена Петровна тоже разулыбалась новому сентябрьскому деньку. Впереди ее ждал чистый воздух, огородная природа, а не пеленки и готовка народу домочадцев. Вот и автобус. Синий и пузатый, как рыба-кит, обдав остановку облаком пыли, он распахнул створки зева, заглатывая людей. Толпа хлынула занимать места. Бабушки на всякий случай возмущались, мол, куда прете? Хотя и сами с особым рвением участвовали в давке. Спешили занять кресло, ведь уступить место им будет некому. В будний день в автобусе собирались все примерно одного возраста, когда к друзьям на свадьбу уже давно не ходят, а вот на поминки случается. Елена Петровна пропустила вперед старичка с удочками. Уж очень ему трудно было с бамбуком переть против бабушек. Потом пропустила еще одного с бодашком. Вот что ему дома не сидится. А после ее саму оттеснили две грузные пенсионерки. Одна похожа на Крачковскую в возрасте, вторая на Нину Усатову. После Елена Петровна хотела было, наконец, втиснуться в автобус, но из прохода свешивалась чья-то нога, которая еще не сумела проникнуть внутрь салона. Женщине не захотелось быть, как та нога. Она постояла, поморщилась и решила дождаться следующего транспорта. В конце концов, она не торопится. Некуда ей торопиться, никто ее там не ждет. «Вас подвести? Скрипнув тормозами возле остановки, остановились белые «Жигули». Модель Елена Петровна не разглядела, да и не разбиралась она в таких тонкостях. И из приоткрытого окна на нее серьезно смотрело загорелое мужское лицо в огромных солнцезащитных очках и панаме. Такой глубокой, что вместе с очками она закрывала чуть ли не половину лица незнакомца. Видимо, не любил он солнце. — Спасибо, — поджала губы Елена Петровна. — Я хочу на автобусе проехаться. «Да вы не беспокойтесь», — улыбнулся водитель, — «денег с вас не возьму. Вы же в дачный кооператив «Радуга» направляетесь. Мне как раз по пути». «С чего вы взяли? Что я в «Радугу»?» — хмыкнула женщина. «Это несложно. У вас кофта дачная, а по этой дороге других огородных поселков нет». «Ладно», — кивнула Елена Петровна и уселась в машину на заднее сиденье. «Только обещайте, что не будете приставать». «Обещаю», — заверил мужчина. А Елена Петровна вздохнула. «Что же вы все такие неприставучие-то?» С тоской подумала она. «Варя?» Я немного опешил, когда прямо с самого утра увидел свою знакомую в гостинице, в холле первого этажа. «Ты что здесь делаешь?» Неприятные подозрения закрались в голову. Рубашка вдруг прилипла к телу. «Этого мне только не хватало». Сейчас за моей спиной появится Света, она задержалась в номере, подкрашивает на дорожку губки, а после мы собирались отправиться на работу. А тут явление. Варя пришла чуть ли не на порог. Но я ошибся. Не ко мне она пришла. Девушка была в прокурорской форме и не одна. Рядом с ней мелькнули бандитские рожи, явно из местного уголовного розыска. Еще и участковый в форме нарисовался Его легко узнать, звание-то офицерское, но взгляд не начальственный, немного усталый и жизнью потертый. Андрей, просияла Варя белыми зубками и петличками на форме. Ты почему не звонишь? А почему он должен звонить? Раздался голос Светы из-за моей спины. Вот блин, как она так незаметно подошла, будто пантера на охоте. Ведь ее каблучки обычно за версту слышно. Улыбка с лица следачки мгновенно улетучилась, в глазах появился лед, которым она попыталась как бы царапнуть Свету, но моя благоверная стрельнула в ответ взором гневным и тоже холодным. Света демонстративно взяла меня под локоток, прижалась ко мне, метя территорию. Варя, конечно, сразу поняла, кто мы есть друг другу, но надо отдать ей должное, выкрутилась и меня не сдала. Мы договорились обсудить дело по убийству балерины Завьяловой, которое я веду. Андрей Григорьевич присутствовал на осмотре места происшествия и обещал поделиться своими соображениями по поводу следственных версий. «У нас свое убийство», — фыркнула Света, — «а вы занимаетесь своими». Мне показалось, что она вглядывалась в волосы соперницы. Неужели сравнивала их с тем волосом, что обнаружила на моем плече день назад? Ну, не похоже ведь они по цвету. Чего так всматриваться?» Дамы одарили напоследок друг друга колкими взглядами и разошлись. Мы со Светой направились на выход, а Варя пошла беседовать с персоналом гостиницы. «Что здесь случилось?» — спросил я Свету. «Похоже, что осмотр места происшествия делают». «Ага», — кивнула та. «По потеряшке». «Какой потеряшке?» «Ты не знаешь?» «Ах да, ты еще спал после своей ночной работы, когда они все сюда набежали». «Администратор, говорят, исчезла, как без вести пропавшую отрабатывают». «Так, а почему осмотр здесь делают, а не на ее квартире?» «Администратор одна вроде бы жила, а здесь, получается, ее видели в последний раз». «Все равно на квартире надо тоже провести», — нахмурился я. «Да успокойся, проведут и без тебя». «А что за администратор?» «Я не знаю, не спрашивала. Сказали только, что никогда она не терялась, не прогуливала, даже на больничные не ходила». Я вот не представляю, как женщина может не ходить на больничный». «Ну, ты же не ходишь. А если ребенок заболеет?» На слове «ребенок» Света сделала акцент, будто ждала от меня какой-то особой реакции. Но я лишь кивнул и добавил. «Может, у нее нет детей?» «Может, сказали, что на рабочем месте от нее только книжки остались». «Какие книжки?» «Светлицкого, какие же еще?» Такое ощущение, что этот странный город только его и читает. Неприятный холодок пробежал по моей спине.